Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 25. Шаг. Читает БЯЗ. Март. Аллен сейчас в саду. У него был спарринг. Отлично, теперь я точно знаю, что победы мне не видать, как кислорода в космосе. В марте, как и обещал, брат Сесиль снова вернулся в усадьбу. Когда Ален в прошлом году с энтузиазмом попросил того о матче реванше, тот добродушно согласился. И теперь они исполняли обещание. Правда, тут дело не только в самом бое, алену еще и важно знать хотя бы примерную скорость роста в нормальном режиме. Информация станет его оружием. С октября прошлого года он полностью перешел на Сиранг в качестве добычи. И за последние 6 месяцев Алин уже уничтожил около тысяч магических зверей Сиранга, подняв свой уровень до 28. -го. Уровень поднялся, и статы выросли, но меч Михая все равно был выше. Клинок Алина парировали, от него уклонялись, его блокировали. Все с чрезвычайной легкостью и улыбкой на губах. Блин, это плохо! И уровень фехтования поднялись у него немало. Всего-то за год. ядрить деть, не победить. Все-таки с двадцатью картами растений невозможно. Разница в их скорости роста была один к 100, То есть он получал всего один процент от того, что получил бы Михай. И разница в скорости получения опыта раскрывалась все больше с каждым днем. К тому же учебная программа Академии тоже давала о себе знать и общий уровень и навыки все улучшилось с прошлого года. Хотя Ален и сам попросил о реванше. Матч закончился в мгновение ока. Это было великолепно, господин Михай. Вы многому научились. Командир рыцарей сам же Михай еще в прошлом году предупредил, чтобы тот перестал называть его молодым господином. Спасибо, но все же, Ален, ты вправду сильным становишься, хах. «Нет, я не сравним с господином Михаем». Слуга смиренно принимал комплименты своего господина, но Михай, как обычно, просто протянул ему руку. «Я еще в прошлом году думал об этом, но...» «Это что, обычай Академии?» Задаваясь по ходу вопросом, каждый любой в Академии заканчивается рукопожатием, Ален протянул руку в ответ. «Как всегда, меньшего от слуги Сесиль я и не ожидал». «Вверяю свою сестру в твои руки. Я приложу все силы ради защиты молодой госпожи». Ответ ему понравился. «Что ли?» Михай вдруг показал улыбку. «Кстати, Ален, ты ведь сражался с Мордогаршем? Как это было?» «Ага, сражался. Салки просто поиграли. И да, тяжко, когда водящим не дают побыть». Михай, должно быть, услышал об истории с Мордогаршем от кого-то в семье. Но сейчас уже время обеда, а что я сказал, что расскажу все за едой, и это произошло, когда мы возвращались в дом. Э -э Прошу простить меня. В особняк ворвался рыцарь. Шо, опять? Предчувствие чего-то нехорошего. В прошлый раз, когда вот этот рыцарь заявился, к ним Мордогарш пришел. «Опять в салки играть придется». «Ой...» э, «Что случилось?» Поскольку докладчиком был рыцарь, первым вопросом задал именно командир. «Белый дракон пришел в движение». «Что? Серьезно? Куда?» Тут в разговор встрял уже барон, и голос у него был весьма радостным. «Господин, уже время!» «Пойдемте в обеденную и все спокойно там обсудим». Э -э, «Я тоже про дракона хочу послушать». Ален был рад, что все направлялись за стол. Похоже, в коем-то веке и он сможет подслушать вражный разговор. Прошло уже больше полутора лет с тех пор, как он начал служить семье барона, и в этот дом, являющийся центром всем этой территории, поступала за это время самая разная информация». И за конфиденциальность некоторой информации люди готовы были платить огромные деньги. Но менее конфиденциальную, как в этот раз, мог услышать даже простой слуга. Конечно, это не значит, что любой мог войти послушать разговор. Слушать могли только те, кто в нужный момент работал в нужной комнате. И в этот раз Алину с этим повезло. В случае же более конфиденциальной... Допускались только члены семьи Гранвер, связанные с бароном кровными узами, то есть баронесса и их дети. В таких случаях Аллену всегда приказывали покинуть помещение, и на самом деле его частенько выгоняли из обеденной. Самую же конфиденциальную информацию даже обсуждать не будут за обедом. В таких случаях встречу всегда переносят в зал собраний рядом с кабинетом барона. Там барон, командир рыцарей и дворецкий обсуждали необходимый план действий. Дверь всегда закрыта, и даже в коридор никого не допускают. И пока он размышлял о том, что же интересного мог пропустить за эти полтора года из-за своего приземистого статуса, рыцарь начал рассказывать свою историю. «Так что ты там имел в виду под движением белого дракона?» Докладываю. Согласно рапорту группы авантюристов «Порыв Гинго», дракон внезапно исчез со своего обычного места. После этого они три дня следовали по оставленным следам, но так и не смогли найти новое лежбище. Поэтому сразу же вернулись в город и рассказали о ситуации. О, наконец-то! Как же долго это у него заняло! Барон от возбуждения аж встал с куском мяса на вилке в левой руке. Правая рука сживалась в кулак и подрагивала. Похоже, для него это чуть ли не событие всей жизни. В данный момент мы пытаемся договориться с порывом Гинга о повторном расследовании. На этом доклад окончен. Командир проговорил, что тот может быть свободен, и рыцарь без промедления покинул обеденную. Вот как. Ушел-таки. Нужно исследовать обстановку в районе мифриловых рудников. Впервые более чем за сотню лет белый дракон наконец сменил свою территорию на хребте. Но теперь проблема в том, что они не знали, где он. Слушаюсь, однако мы не можем точно знать, где появится дракон в следующий раз. Возможно, перед проверкой рудников стоит подтвердить его новую берлогу. Я знаю, но добыча мифрила для нашей территории тоже является первостепенной задачей. Так что шахты нужно проверить как можно скорее. Командир хотел поставить в приоритет установление местоположения дракона. Барон же желал поскорее возобновить добычу мифрила впервые за сотню лет. Но нам ведь в любом случае придется защищать магических зверей. Да, господин Михай, если белый дракон окончательно покинул территорию баронства, то нам нужно будет обезопасить все четыре места добычи мифрила прежде чем начинать добычу. Тогда я помогу, ведь я еще на каникулах. Простите, но я не могу этого позволить. Вы в любой момент можете встретить дракона. Здоровье молодого господина должно являться нашим наивысшим приоритетом. Хотя по его голосу и не скажешь, но командир прям занервничал. Так что на секунду забыл, что ему запретили называть того молодым господином. Похоже, даже для нынешнего Михая столкнуться с белым драконом будет опасненько. Хм, hmm. если не ошибаюсь, гоблины с орками строят свои деревни как раз у подножья гор белого дракона. Слушая разговор господ, Ален вспомнил одно небольшое замечание, вскользь упомянутое Рейвеном. Подножье гор белого дракона полностью состояло из густого леса. На самом деле он бывал там один раз, когда за его пятки Мордогарш покусывал. Так что да, чаще там прям непроглядные места. И в этой чаще располагались деревни гоблинов и орков. По словам Рейвена, в деревнях гоблинов можно встретить даже высокоранговых гоблинов Сиранга. То же самое относится и к оркам, только на этот раз орки дорастали до Би ранга, ранга Мордогарша. У гоблинов и орков очень высокая способность к размножению, поэтому слабых особей обычно вытесняют из деревни, и те в итоге забредают ближе к Гранверу. Причем, если подняться еще выше, на вершины горного хребта за лесом, за лесом, то там можно найти целые гнезда бронированных муравьев. Эти гнезда кишат обычными муравьями и высокоранговыми королевами. Гоблины и орки из своих поселений иногда могли даже организовать рейд на деревню или атаковать путешественников. Когда монстров слишком много наплывало, то мог выступить запрос на помощь сюда, в город. В таком случае отправлялись не только авантюристы, но и рыцари барона. И в этом, собственно, проблема. Хм, то есть теперь, возможно, рыцари всерьез возьмутся за эти поселения магических зверей. И весь этот опыт. Барона заботила экономика баронства. Командир рыцарей беспокоился о безопасности. А Михай хотел помочь своей семье и показать, что, наконец, он может быть полезен. У каждого была своя повестка. Но Алина заботила только одно море опыта, которое он мог потерять, если не поторопиться. Расследование в течение следующих нескольких месяцев показало, что дракон действительно покинул территорию барона, и местом назначения оказалась сторона Виконта Карнелла. Сезон охоты был открыт.